А в то же время стоит только от имен населенных пунктов обратиться к названиям урочищ, гор, утесов, рек, озер, болотистых пространств. Как-то панимическая картина резко меняется. Позволю себе вернуться к тому же названному мной 90-километровому кругу Великолудской земли. Разумеется, мне помнится в нем несравненно меньше имен, относящихся к природным объектам, нежели тех, которые даны селением. И тем не менее ясно. Тут соотношение разрядов будет совсем другим. Чтобы припомнить и для этих предметов человеческое имя, приходится отчаянно напрягать память. Зато названий иных типов сколько угодно. Вот река Локня. Вот ее приток, речка Дрегуш. Озерко-Глушанек. Маленькое окошко чистой воды среди зыбкого махового болота. Горка-молотовка. Обширное пустое полевое пространство вдоль старого большака. Кормы. Или кормы. Некоторые из названий очень легко раскрывают свой смысл и свои связи с другими словами. Глушаньками на Псковщине вообще называются все глубокие, расположенные среди трясин озера окна, остатки зарастающих некогда более значительных водоемов. Данный глушанек как бы только-только превратил свое нарицательное наименование в имя собственное. Говорят, по правее Кольцево, озерко Сорокинское, полевей другое малое, глушанек. Уже не слово, а имя. Широкое полевое раздолье «кормы» называлось так, потому что тут лет сто назад, когда по большим дорогам страны в столицу гоняли гоном гурты скота, были отведены участки для отдыха и подкормки стад. Унавоженные проходившими животными земли еще в 20-х годах нашего столетия отличались особым плодородием. Болото Троста для прилегающих деревень имя собственное. Соседняя трясина носит название «клюковники». Но в других местах вы можете услышать, как тем же словом «троста» вам назовут любую густую мелкую заросль по влажному месту, болотную чащу, состоящую из черной ольхи, различных лост, камыша, тростника, осоки и тому подобных растений – Там Тросто выступает в качестве имени нарицательного, тоже и с клюковниками. Рядом вам попадутся наименования, раскрыть которые нелегко, может быть, даже и невозможно. Нет смысла сейчас заниматься ими. В книге мы будем иметь случай поговорить о подобных казусах в Досталь. Приведу для ясности лишь один пример. Река Локня, приток Ловати. Откуда взялось это имя? Были попытки объяснить его при помощи финских языков, тем более что для целого ряда речных названий река Локса в Эстонии, река Локчим в Коме СССР. Такое объяснение является, по-видимому, единственным. Ими реки Луги, текущие в этом же озерном крае страны, Фасмер толкует, как связанные с финским Лауканюки, Лососи река. Но лаукан и локня тоже дают достаточно тесные созвучия. Беда в том, что созвучие, увы, далеко не всегда свидетельствует о родстве слов. Были сделаны предположения о связи нашего названия с литовским языком. Польский языковед Буга допускал тут общие с литовским лукна, болотистое место. Тоже ведь звучит убедительно. Локня в нижнем течении и на самом деле болотистая. Верхнем быстрая и каменистая парелевая река. Но тут ввязывается в дело одно обстоятельство. Псковская Локня не единственная в нашей стране носит такое имя. Есть, по сообщению Стрижака, несколько рек его носительниц на Украине. Локня — приток реки Сулы, воспятый в слове о полку Игореве, течет в Харьковской области. Так далеко на юг финские влияния никогда не могли простираться. Трудно допустить тут и литовское воздействие, хотя оно и более вероятно. Поэтому ряд ученых, в том числе и стрижак, пытается найти чисто славянское объяснение гидрониму. Стрижак связывает его со старославянским локкой. Дождь. Сербско-хорватским локва. Лужа, болото. И это кажется соблазнительным, раз там на юге текут несколько локней. Однако названий близких достаточно и в моих родных местах. Сама локня вытекает из озера Локно, Локнова, Локновато. Так по-разному значится оно в разных картах. Есть в тех же местах и меньшая речка Локница. И пока что приходится сказать, что решительно убедительного, бесповоротного поворотного ответа на вопрос, что значит и откуда взялось это имя, дать нельзя. Вы разочарованы? Должен предупредить заранее. Таким случаем в топонимике счета нет. И, вероятно, гораздо чаще серьезный топонимист может ответить вопрошающему любителю, не знаю, нежели открыть тайну географического имени. Так или иначе, приведенные мною только что имена не выражают никакого отношения места к человеку, не говорят об их принадлежности или связях с ним. Они построены по большей части на тех приметах и признаках, которые люди разглядели в самых называемых предметах.